21. Проститутка! Следи за языком, а Михай. Да пошел он на этот язык! А я знаю, кто такая проститутка, объявила я Или. Папа мне вчера объяснил Он просто сердится, миленькая. Это потому что бабушка с дедушкой умерли. Нет, миленькая, с чего ты взяла? Они не умерли. Они просто опоздали на корабль. Шелли сказала, что тот, кто умер, уже не с нами, и мы не можем знать, где он. Верно, но... Но ведь бабушка с дедушкой уже не с нами. Это не совсем так. И мы не знаем, где они. Я думаю, что они... Может, они уже в раю? Нет, деточка, они были в раю утром а потом не успели вернуться оттуда с покупками. «Да заткнись уже, Дан! Лучше узнай, как мы будем добираться до Санторини!» «Мы ведь не в порту, Декла. Теперь, чтобы выйти в интернет, мне нужна кредитка». «Ты же преподаешь в Ельском университете! Ты что, не можешь потратить 5 долларов на звонок?» «Могу. Просто моя американская кредитка здесь не проходит. Мы превысили сумму кредита». «А как насчет Йони?» «Ты серьезно?» «Так что, никто из нас четверых не может заплатить за интернет или за что-нибудь еще? Вы понимаете, что теперь мы никак не сможем с ними поговорить?» «А Шелли сказала, что если кто-то умер, с ним уже невозможно говорить». «Перестань! Они не умерли!» «Замечательно, Декла! Не хватало еще, чтобы она сейчас расплакалась!» «Значит, есть только один способ вернуть наших родителей, застрявших на Кипре. Сделать так, чтобы наша кредитка заработала». «Так это я виноват в том, что она не работает?» «Я этого не говорила». «Жаль, что я не похож на твоего братца, за которого борются все университеты мира». «Если бы я хотела выйти за него замуж, я бы так и сделала». «Что? Да я бы ни за что на свете не согласился». «Не плачь, деточка. Мама ни за кого не собирается выходить замуж. Декла, ты можешь, наконец, с ней поговорить?» «Почему я всегда должна разбираться со всеми проблемами?» «Потому что ты сама их создаешь. «Вы не знаете, есть ли у папы с мамой паспорта, или они остались на корабле?» «Нет у них паспортов, только эти карточки с круиза». «Так как же они смогут добраться до Греции?» «Не знаю». Но ну и спросить их я тоже не могу, потому что у нас нет денег. И я никак не пойму, почему это беспокоит только меня». А разве нам никто не должен объяснить, что делать в подобном случае?» «Пусть только придет. Я ему морду набью». «Никому ты ничего не набьешь, Амихай. Мало того, что ты все время ругаешься. Так ты еще хочешь, чтобы дочь увидела, как ты дерешься?» «Насколько я могу судить по Йоне...» Она разберется с тобой прежде, чем ты успеешь раскрыть рот. Да заткнись уже, Дан! Не указывай мне, что делать. Мне уже не восемь лет. Тогда веди себя соответственно. Я буду вести себя так, как мне захочется. Что ты мне сделаешь? Привяжешь к мачте? Не говори с ней в таком тоне. Я говорил с ней в таком тоне а Михай, когда тебя еще и близко не было. Знаете, о чем я вдруг подумал? Хорошо, что ты о нас вспомнил, Йони. Ну и о чем же ты подумал? О том, какая же мы все-таки дерьмовая семья.